Здесь было тепло и тихо. Впрочем, тишина оказалась ненатуральной, словно только что шел голдеж и веселье, а теперь остались лишь шорохи по углам. Открыв рот, я уже собрался было гаркнуть, подзывая дневального, когда кто-то подскочил ко мне из темноты. «О, кто пришел!» онемев от такого понебратского тона, я оглянулся и увидел домового, знакомого по утреннему падению. «Давай, не смущайся, проходи!» Домовой цепко схватил меня за рукав и крикнул. «Мужики, это свой!» Сразу же где-то в глубине казармы вспыхнул свет, и Домовой потащил меня туда, тихонько напутствуя. «Ничего, не робей. Держись спокойно, сам не груби, но ежели кто начнет подсмеиваться, ответь достойно». Э -э, Кеша, с трудом вспомнив имя Домового, ответил я. «Мне бы цемента немножко». «Ладно, остынь!» – домовой замахал волосатой лапкой. «Подождет твой Привалов, не сахарный! Посидишь у огонька!» Огибая двухъярусные железные койки, мы вышли в центр казармы, где высилась самая настоящая русская печь. Вокруг неё на полу сидели десятка два домовых, подозрительно оглядывая меня. Я лишь покачал головой при виде такого нарушения правил пожарной безопасности – но решил, что домовые в русских печах толк знают. «Свой он, свой, Гена!» — сообщил Кеша. «Приваловский дубль, мы утречком познакомились». «Компанейский-то мужик, Иннокентий!» — сурово ответил один из домовых, разлегшийся у самого огня и помешивающий угли босой ногой. «Всех к нам тянешь! Отвел бы дубля куда следует!» Кеша немного скис. «Видимо, Гена был поглавнее его!» «Ладно», — сменил гнев на милость домовой у печки. «Пусть чай посидит». Заинтригованный до последней степени я присел рядом с Кешей. Мало кто мог похвастаться тем, что знает детали жизни домовых. Пожалуй, любой из магистров не отказался бы побыть на моем месте. Внимание особого на меня не обращали. Домовые, рассевшись и разлегшись поудобнее, уставились на гену. «Ну, значит, продолжал тот рассказ, очевидно прерванный моим появлением. Стоит Васек у почетного вымпела победителей соцсоревнования, а смены все нет и нет. Захотелось ему на минутку, а как вымпел-то оставить? Взял он его под мышку и в туалет». Домовые тихонько засмеялись. «А тут, как на грех Модесту Матвеевичу, без особой почтительности сказал Гена, вздумалось проверку учинить. Заглянул он в кабинет, глядь, а вымпела, инвентарный номер 365-12, и нету. Ну, паника, сами понимаете, завопил он, побежал, позвал меня, Тихона, и фритов своих прихватил. Тьфу, нечисть заморская. А васёк то все слышал, соображает, что делать. Бросился опять на пост, вымпела расправил и стоит в носу ковыряет. Домовые начали хохотать. Мы с Модестом, Гена вытащил ногу из огня, засунул другую, прибегаем, а васёк на посту и вымпел цел. Комнаедов как закричит, мол, службу не знаешь, куда уходил негодник? А Вася не будь дураком и отвечает. Стоял на посту, охранял вымпел, подошли вы, посмотрели сквозь меня, за голову схватились, заорали и бежать. Хохот перешел в настоящее ржание. Двое домовых от смеха свернулись в мохнатые комки и стали кататься по полу. Даже я не удержался и хихикнул, представив растерянное лицо Камнаедова, одураченного хитрым домовым. Единственное, что меня смущало, история эта казалась смутно знакомой. Ну, значит, три дня Камнаедов на больничном провел. Продолжал довольный Гена. Акулиста посетил, валерьянку попил, потом отошел. Но в одиночку больше проверок не учиняет. «Извините», — не выдержал я, — «по-моему, вы придумываете все-таки. Я уже слышал такую историю, только не про комноедова Гена окинул меня гневным взглядом, и я осекся. «Кеша, ты кого привел, а? Ишь ты, говорливый какой дубль! День как отроду, а уже спорит!» Кеша пихнул меня в бок. «Отведи его к дружкам, пусть культуре получится распорядился Гена и утратил ко мне всякий интерес. «А вот еще раз такое было, мужики. Устроил Янус наш, который, а Янус, большущую...» Вслед за Кешей я отошел от печи виновато посмотрел на домового. «Ладно, ничего», – буркнул Кеша. «Молод ты еще. Что там, Привалову, надо цемента?» «Угу. Пойдем». Из какого-то шкафа Кеша кряхтя достал мешок с цементом, катку с песком, отсыпал мне в крепкие бумажные пакеты и того, и другого. «Вон, Армалек! К своим-то заглянешь?» «К кому?» «Ой, совсем ты теленок!» Кеша привстал на цыпочки и снисходительно похлопал меня по плечу. «К дублям, вольно отпущенным!» Я хлопал глазами, ничего не понимая. «Пошли!» – решил Кеша. «Провожу по первости». Раздвинув стену, он двинулся по какому-то узкому и сырому коридору. Опасливо озираясь, я пошел следом. — Ты того, как почуешь, что Привалов тебя распылять собрался, сразу линяй, — поучал меня Кеша. — Нечего дожидаться. Придешь ко мне или к своим сразу. — Конечно, знатоком института я себя не считаю. Куда мне до Корнеева или Ойры-Ойры? И все же шли мы путями такими удивительными, что порой у меня глаза на лоб лезли. То узкий коридор, по бокам которого текли булькающие огненные ручейки, то зал, заполненный зелеными пупыристыми пузырями, упругими, как резиновые мечи. Среди них приходилось проталкиваться, причем, по словам Кеши, делать это следовало осторожно, чтобы не взорвались. Какое-то время я тешил себя гордой мыслью, что первым посещаю эти катакомбы – Но потом обнаружил на попавшемся под ноги зеленом кристалле бирку с инвентарным номером и надписью «Ключ зеленый» и загрустил. Коридор наконец кончился, и мы вышли в большую гулкую пещеру, видимо, где-то глубоко под фундаментом Нейчаво. Здесь, как ни странно, пахло обжитостью и каким-то уютом. Вдоль стен тянулись делянки какого-то мха, перемежаемые маленькими хижинами, грубо сколоченными из досок и кусков картона. Стены их были испещрены непонятными картинками. Над дверью одной я с удивлением обнаружил надпись «Машина вычислительная электронная, Алдан», и на мгновение замер. Присмотревшись, однако, я понял, что хижины сооружены из пустых упаковочных ящиков. С каждой минутой происходящее становилось все интереснее. «Вот тут лифт, обратно на нем поднимешься», — ткнув пальцем в ржавую железную дверь в стене, — сказал Кеша. «Через казармы не ходи, заплутаешь. Во, твои сидят, пошли». В дальнем углу пещеры и впрямь горел небольшой костер, возле которого сидела кучка людей. Вслед за Кешей я двинулся к ним и остановился, как громом пораженный. Здесь были все наши — Витька Корнеев, Роман, Володька, ой, А-Янус и У-Янус, и Крестобаль Хозевич, и Федор Симеонович. Самым удивительным мне показалось даже не их странное собрание, а то, как бесцеремонно себя вели Витька и Роман. Они спорили с Крестобалем Хунтой, причем без малейшей тени пиетета. «Да ты сам посуди! Не будет твое заклинание работать!» — кипятился Роман. Крестобаль Хозевич пожимал плечами, но возражать не пытался. «Эй, дублики Я вам Приваловского привел!» — крикнул Кеша. «И я наконец-то понял. Передо мной сидели вовсе не сотрудники института, а их дубли». «Ой!» Кристобаль Хозевич, да нет, не он, конечно же, а его дубль поднялся. — Садитесь, наш юный товарищ, — вежливо сказал он. — Не смущайтесь, все мы поначалу смущались, но это быстро пройдет. — Мы милости попросим, — Федор Симеонович подвинулся, тяжело ерзая на длинной доске, водруженной на пару чурбанов. — Мы тут по проблему обсуждаем, обычную, знаете ли, о попадении магических способностей у додублей. я стоял как вкопанный. досадись «Да дубляк заторможенный!» — завопил дубль Корнеева, и привычная грубость привела меня в чувство. Я бухнулся на скамью рядышком с дублем Киврина и услышал деликатное покашливание домового Кеши. «Ну, пошел я!» Вяло помахав ему рукой, я стал оглядывать собравшихся. Были они вполне похожи на себя настоящих, Крестобаль Хозевич ничуть не терял элегантности, корней в грубости, Киврин заикался не меньше, чем раньше. На меня деликатно не обращали внимания, и я стал приходить в себя. Как ни странно, но сознание мое упорно отказывалось считать сидящих вокруг дублями. «Пополагаю, следует попробовать еще раз», — сказал Федор Симеонович и стал делать пассы. На него внимательно смотрели. «Не так, Федор Симеонович, не так». Быстро проговорил Ойра-Ойра, увидев, что Киврин старательно рисует в воздухе задом наперед букву «Е». Это получается цифра три. «Ах ты господи, да неужто?» — сказал Киврин, разглядывая слабо светящийся в воздухе след. «С моей со стороны так все нормально». «Любезный Теодор, заклинание ваше должно быть ориентировано вовне, а не на вас самих», — сообщил Хунта. Киврин закивал и стал терпеливо рисовать букву дальше. — А настоящие за что не возьмутся, у них все спорится, — сказал Володя Почкин, поднимая взгляд на меня. — Вот, даже Привалов дубля сотворил, не придерешься. — Да чего же любопытно, прямо засмотришься. — Да ну, не придерешься, — оборвал его Корнеев. — Сразу видно дубляк. Ухо левое вниз съехало, глаза дурные, рот полуоткрыт все время. — Я торопливо захлопнул отвисшую челюсть. Фёдор Симеонович продолжал старательно чертить в воздухе знаки. Как я понял, он собирался провести простейшую материализацию. А Янус и Уянус строго и молча следили за его усилиями. Христофаль Хозевич положил руку мне на плечо, негромко сказал. «Я пребываю здесь уже три года, молодой человек. Честно говоря...» Не самое плохое место для сбежавшего дубля. Но если бы ты знал, как стосковалось мое сердце по простым, привычным вещам, нет ли у тебя с собой кусочка сыра? — Но вы же не едите, — пробормотал я. Хунта смерил меня ироническим взглядом. — Разумеется, так же, как и ты, юноша. Но просто вдохнуть аромат сыра, посидеть с бокалом амантильяда... Киврин прервал свои попытки и почесал затылок. Неуверенно сказал «Уже лучше, да да? Как криста не новичка своим ссыром!» Хунта гордо отвернулся. Несколько минут дубли сидели молча. Потом Ойра-Ойра негромко запел «Нам колдовать нелегко-нелегко, хай-хай, эй-хо! Сатурн в весах, а луна высоко, хай-хай, эй-хо!» «Хай-эй-хай-хо». Роман отчеканивал ритм песни, не особенно заботясь о словах, а остальные подтягивали ему хором. «Хай-хай-эй-хо! Хай-эй-хай-хо!» Мне стало не по себе. Я встал, едва не уронив пакеты, и робко спросил. «Пойду?» «Куда пойдешь-то?» — удивился Корнеев. «Наверх, к Попривалову», начиная заикаться, соврал я. — Смотри, развеет он тебя, — мрачно пригрозил Корнеев. — Ну, сам решай. Я бросился к двери лифта, открыл ее, там и впрямь оказалась маленькая кабинка с одной единственной кнопкой. Надавив ее, я прислонился к стене и шумно выдохнул. Лифт шел вверх. Стоит ли рассказывать о случившемся ребятам? Поверят ли они мне? А если поверят... то чем все закончится? Меня забило дрожь. Это ж надо. Сходил за цементом. Угораздило Витьку каблуком в стене завязнуть. Посмотрел на часы. Я не удивился бы, если уже наступило утро, но еще не было и одиннадцати. Так, ничего и не придумав, я открыл дверцу остановившегося лифта и оказался в вестибюле. Выход оказался очень удачно замаскированным между колоннами за грудой древних идолов. Споткнувшись о гипсовую курительную трубку неимоверных размеров, я выбрался к лестнице и побежал наверх. В электронном зале уже было тихо. Алдан, закончив расчет, сонно помаргивал лампочками. Мои дубли сидели за столом и неумело играли в карты. При моем появлении оба вскочили. Я зажмурился, кинул пакеты на пол и пулей вылетел в коридор. «Так, к Витьке, немедленно!» Из-за него эта каша заварилась, пускай он голову и ломает. Через минуту я уже был на шестом этаже и словно вихрь ворвался в двери Витькиной лаборатории».